Глава 4. Виктория. Прошли выходные, которые были почти незаметны, и опять снова рабочие будни. Вика отвела в школу сына и побежала на работу. Сегодня была пасмурная погода, которая не вызывала хорошего настроения, а из-за туч, которые привели с собой дождь, клонило в сон. Она сидела у себя в кабинете и смотрела на очередного клиента, у которого в жизни ничего не ладится. Сегодня это был мужчина, который запутался в своей жизни. Ещё бы, имея жену и двух любовниц, как можно не запутаться? Да, бывает же у людей активная половая жизнь. И как только этого мужика на всех хватает. Вика сидела, смотрела на этого самого полового гиганта. А перед глазами всплыл образ Артёма. Новый образ, которым стал сейчас Белов. Она все выходные пыталась забыть его. И вот вроде только забыла, как образ тут же снова появился. В памяти всплывали картинки их знакомства. Она прикрыла глаза, и всё будто было вчера. Они познакомились, когда Вика возвращалась с тренировки по волейболу. Она была в одной команде с братом Артёма. На улице уже было темно, как около дверей здания секции остановилась машина. Девушка, конечно же, знала, кто это. Артёма Белова знали все. Он был звездой местного разлива, выдающийся спортсмен, окончивший школу с золотой медалью, первый красавец в их городе. Он и правда был очень хорош собой. Другие парни на его фоне были просто бледными пятнами. Уголь на чёрные волосы, прозрачно-голубые глаза, спортивное тело и его знаменитая голливудская улыбка в 32 зуба. Этот парень мог дать фору любому красавцу с обложки знаменитого журнала. Она вышла из дверей здания и вдохнула поглубже вечерний прохладный воздух, как сбоку от неё появилась голубая шестёрка. Вик, тебя подвести? Спросил её Саша, брат Артёма, когда их машина остановилась около неё. Нет, спасибо. Я сейчас на остановку пойду и подожду автобуса. Только она сделала шаг в сторону, как её резко остановил привлекательный мужской голос, который раздался из той же машины. Красавица, уже поздно. Запрыгивай в машину. Тогда она впервые услышала его голос, который словно завораживал. Её тело покрылось мурашками. Он назвал её красавицей. Первый раз парень обратился к ней так, и этим парнем был сам Артём Белов. Вика до сих пор помнит те чувства, которые испытала в тот вечер. Вроде бы ничего особенного не произошло, но на такую, как она, это произвело большое впечатление. "Хорошо", проговорила она и села на заднее сиденье автомобиля. Артём отвёз её домой. Она попрощалась с братьями и ушла. Только когда зашла к себе в комнату, поняла, что только что произошло. Она влюбилась, по-настоящему, по-взрослому. В голове так и крутился этот голос, пока она не услышала его снова на утро. Она уже опаздывала на учёбу и выходя из подъезда, наткнулась на ту самую машину, которая принадлежала Артёму Белову. «Может, подвезти?» И снова этот голос, которому невозможно было отказать, и она согласилась. А потом он пригласил ее на свидание. Когда Вика рассказала родителям, с кем встречается, то они были без ума от счастья. Их дочка вытянула лотерейный билет с миллионным выигрышем. Кому это может не понравиться? Семья Беловых была всем известна в их городе и на его окраине. Им принадлежал почти весь город. Их почитали, о них все говорили. Их даже печатали на первых страницах местной газеты, расхваливая, какие они хорошие и как помогают людям. Это была не только самая богатая и могущественная семья, но, как оказалось, и самая подлая. Вика никогда не могла подумать, что они смогут обвинить её в том, что она изменила их сыну. Ведь когда она раньше появлялась в их доме, то только постоянно и видела от них улыбки в ее сторону. И как ей казалось, она им нравится. А теперь они говорят, что она хочет Нагулиному ребенку дать их фамилию. Но этому никогда не бывать. Как бы сейчас сложилась ее жизнь, если бы Артем все-таки не отказался от нее. И были бы они счастливы. А может, у них было бы еще несколько детишек. Но этого... Никто уже не узнает, потому что их больше нет. Да и были ли они вообще? Обычная школьная первая любовь, но она была настоящей, первой и последней. После тех отношений, которые привели к ряду изменений в жизни Вики, она так больше никого и не встретила. Были какие-то интрижки, даже пыталась кое-кем встречаться, но когда мужчины узнавали о сыне, то сразу же испарялись. И теперь у неё остался только один единственный и неповторимый мужчина в её жизни, которого она любит больше всего на свете и не представляет своей жизни без него. Виктория Романовна, что скажете? Отвлёк её пациент от мыслей, выводя в этот мир. Геннадий, все ваши проблемы идут из семьи. Может, вы ко мне придёте со своей супругой, и мы с вами пообщаемся все вместе? А вы знаете, это хорошая идея, встал мужчина с кресла. Я тогда запишусь на ресепшене на следующий сеанс. Хорошо. Вы не забываете делать задания, которые я вам назначала? Нет, каждый вечер перед сном выполняю. Хорошо, улыбнулась она в ответ мужчине. Виктория Романовна, вот, возьмите, протянул мужчина чёрный пакет, небольшой презент. Спасибо. Она проводила своего клиента взглядом до двери, и когда тот захлопнул за собой дверь, девушка убрала пакет в шкаф. Я уже давно не стесняюсь брать подарки от клиентов. Первое время было неловко это делать, потому что некоторые дарили не только кофе и алкоголь, но бывало, что и конверты с деньгами. А потом я переборола в себе эту неловкость. Ну а почему бы и нет, если человек хочет тебе приятное сделать? Остаток рабочего дня прошёл так же, как и все остальные, предсказуемо. Вика приняла ещё пару клиентов по записи и пошла в школу за сыном. Школа находилась не так далеко от её работы, что было очень удобно отводить и встречать Никиту. Что она сделала и сейчас? Вика пришла к школе на 20 минут раньше окончания урока, и ей пришлось ждать сына в сквере, который был около школьного здания. Когда двери школы распахнулись, и оттуда выбежала Дитвара, она направилась к воротам здания. Никита заметил её первым, и как только она хотела пойти ему навстречу, ей перегородил путь чёрный внедорожник. Дверца автомобиля распахнулась, и вышел Артём. "Вика, привет", сделал шаг навстречу ей мужчина. "Артём, что ты здесь делаешь?" Она никак не ожидала его здесь увидеть. Вика вообще не хотела больше с ним встречаться, но сам мужчина, видимо, думает совсем иначе. Хочу подвезти тебя и сына домой. Спасибо, но мы сами доберемся. Девушка хотела обойти машину, но ей не дали. Артем схватил ее за локоть. Ягодка, не дури, я подвезу вас. Возьми сына и садись в машину. От этого его ягодка ее затрясло, словно в ознобе. Он её так называл, когда они были вместе. Раньше для неё это казалось милым, а сейчас захотелось вымыть руки после таких слов. И как он вообще нашёл меня? В голову сразу стали закрадываться подозрения, что он следит за ней. Во-первых, отпусти меня, мне больно. Во-вторых, мы сами можем добраться до дома. Вику трясло от злости. Что этот мужчина снова влезает в её жизнь? Когда та только наладилась, она всё ещё помнит, что общение с ним ей принесло сложности, которые было трудно решать в одиночку. Вик: "Ну, правда, хватит дуться". Он смотрел на неё своими прозрачно-голубыми глазами, в которых играли нотки радости. Чему он интересно радуется? В голову пришла мысль, что он хочет вернуть её. Но зачем? Прошло 12 лет. Смотря в его небесные глаза, она вспомнила их вместе, как он обнимал её, целовал, ласкал, и по телу пробежала дрожь от воспоминаний и ощущений, которые внезапно на неё нахлынули. Если дашь мне вас подвести, обещаю, больше не потревожу. Правда? Она посмотрела на него с недоверием. Правда, правда. Положил он ладонь на область сердца. и застроил щенячьи глазки. Хорошо, прищуренным взглядом посмотрела на него Вика. Она пыталась понять, что ему от них нужно, но так ничего и не смогла увидеть в нём. Когда они с сыном сели в автомобиль, в лёгкие сразу же ворвался запах одеколона Артёма, которым был пропитан весь салон. Сегодня мужчина выглядел иначе. Обычные синие джинсы и чёрная футболка Даже такая простая одежда не портила его симпатичную мордашку. Она прошлась по его загорелому телу и взгляд упал на безимённый палец, на котором прорисовался белый след от обручального кольца. Стало горько от того, что у него есть жена, но почему тогда кольца нет? Хотя след от кольца остался. Может, он специально снял его, чтобы я не заметила? От этого мужчины стоит ожидать всё что угодно. Артём проследил за взглядом Вики и сразу же заметил, куда она смотрит. "Я разведён", ответил он на её вопрос, который прочитал по взгляду. "Мне всё равно", отвела она свой взгляд на дорогу, а он усмехнулся на её ответ и улыбнулся сам себе. "А ты не замужем?" "Нет", быстро сказала она ему. Не было желания говорить с ним, а тем более развивать тему про личные отношения. Вика очень надеялась, что он отвезёт их домой и пропадёт из их жизни. Но в голову приходили мысли о том, что он может задержаться и захочет познакомиться с Никитой. И вот этого она не хотела больше всего на свете. Он не имеет права на сына. Он их бросил, потеряв право на отцовство навсегда. Автомобиль Артёма остановился у их подъезда. Сын, можешь подождать меня на улице? Да, до свидания, проговорил мальчик и вышел из машины. Артём развернулась Вика всем телом в сторону мужчины. Я не знаю, что тебе нужно, да и знать не хочу, но прошу тебя, больше не влезай в нашу жизнь. Тебе в ней нет места. Ты уверена? Абсолютно. Вика была воинственно настроена, чтобы больше не подпускать к себе этого мужчину, но его дальнейшие слова Вили в ступор. Вик он взял её ладонь. Прости меня. Да, мы были молодые и глупые, но мы можем всё исправить, начать всё заново. Дай мне познакомиться с сыном. А ты уверен, что это твой сын? Она перебила его, и от её сказанных слов, которые, видимо, его шокировали, Артём замер. Да, с запинкой проговорил мужчина. Вот, видишь? Она вырвала руку из его ладони. Ты сам в этом не уверен. Так что я очень надеюсь, что ты меня понял. Девушка хотела открыть дверцу автомобиля, но мужчина схватил её за локоть. Так он не мой? Ты, значит, изменила мне? Теперь был её черёд над ним смеяться. Что она и сделала? Вика звонко рассмеялась мужчине в лицо, от чего тот скривился в злой гримасе. Пока Тём Надеюсь, больше не увидимся. И она вышла из машины, громко хлопнув дверцей. Как же она хотела, чтобы они больше никогда не встретились, но почему-то ей казалось, что это только начало. Как она долго ждала этого момента, когда сможет так же, как и он её когда-то, просто выбросить из своей жизни и забыть. И она сегодня это сделала. Было приятно смотреть на его лицо, когда она сказала про сына. Лучше бы тогда Вика на самом деле ему изменила. Может, было бы сейчас не так обидно.